Глава четвертая — Есть фонарик? — спросил Леша у Макса. — Ну да, — последовал ответ. — В телефоне, как и у тебя. — Точно. Ребята включили светодиодные фонарики в своих мобильных телефонах. В коридоре что-то зашуршало. — Ты это тоже слышишь? — поинтересовался у своего друга Алексей. — Да, пойдем проверим. — Твой дом, ты и проверяй. На этот раз Лёше не хотелось играть в смельчака. — Тоже мне, друг! Ты что, ни одного фильма ужасов не смотрел? — А при чем тут фильмы ужасов? — Как при чем? — удивился Макс. — При всем. Если разделяются или кто-то ходит в одиночку что-либо проверять, то тут же оказывается трупаком. Но это же не фильм ужасов. Ты ведь запер дверь? Запер? Я не помню. Вроде да. Вроде? Да какая теперь разница? Но звук был такой, как будто кто-то вошел. Макс медленно прошел в коридор. Не обнаружив там никого, решил пройтись к прихожей. Леша остался стоять в комнате Макса, с сожалением понимая, что только что слегка кинул друга. Спустя 20 секунд Алексей решил выйти в коридор. Едва Леша успел перешагнуть через дверной проем, как навстречу ему, светя фонариком, бежал Максим и кричал. «Беги, Леха, беги!» сказал – сказал! Алексей заметил за спиной Макса того рыжего человека, который не так давно стоял и смотрел в окно прямо на него. Также Леша увидел, что у незнакомца в руке был огромный кухонный нож. Алексей сперва решил посвятить в глаза незваному гостю, чтобы тот стал медленнее привыкать к темноте хоть какое-то время. У человека с ножом фонаря не было, по крайней мере, он ничем не освещал свой путь. Незнакомец потерял ребят из виду.